Бартер библиотекар ночью на подоле перед зеркалом, держа зажжённую свечу в руке, стоял обнажённый до пояса владелец скотего меха. Страх скакал в глазах у него как чёрт, руки дрожали, и Сефелитик говорил, и губы у него прыгали как у ребёнка. Боже мой, боже мой, боже мой, ужас, ужас, ужас. Ах, это две вечер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 Свеча нагорала в высоко поднятой руке, и на груди была видна нежная и тонкая звёздная сыпь. Слёзы неудержимо текли по щекам больного, и тело его тряслось и колыхалось. Мне нужно сострадать их, но у меня на это нет сил. К чему тебя, мой Бог, я буду лгать? К чему тебе я буду лгать, моё отражение?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 Ах, меня от Михаила Семёновича Шпалянского. Свеча наплывала в комнате холодела. Под утро кожа больного покрылась мелкими бупырушками, и на душе у больного значительно полегчало. Михаил же Семёнович Шпалянский провел остаток ночи на Малой Провальной улице в большой комнате с низким потолком и старым портретом, на котором тускло глядели тронутые временем и поля до сороковых годов. Михаил Семенович был без пиджака, в одной белой зиферной сорочке, поверх которой красовался черный с большим вырезом жилет, сидел на узенькой козетке, Я говорил женщине с бледным и матовым лицом такие слова: "Ну, Юлия, я окончательно решил и поступаю к этой сволочи Гетманову в броневой дивизион". После этого женщина, кутающаяся в серый пуховый платок и стёрзанная полчаса тому назад и смятая поцелуем страстного Онегина, ответила так: "Я очень жалею, что никогда не понимала Я не могу понимать твоих планов. Михаил Семёнович взялся со столика перед козяткой стянутую в талии рюмочку душистого коньяку, хлебнул и молвил: "И не нужно